Он хотел, чтобы я сказала, что «уступила им» — он особенно напирал на слово «уступила» — не потому, что меня к ним влекло, а исключительно ему назло. Я поняла, в чем дело, только когда он принялся огладить меня по плечу, по колену, по щеке. Я вдруг ясно увидела в его глазах, что его огорчало не то, что я больше его не люблю, а то, что у меня были другие мужчины, и со временем появятся новые, лучше его.